Не стану утверждать, что у меня было спокойно на душе, когда, осмотрев еще раз владение моих похитителей, поднявшись на вторую террасу с вертолетами и налюбовавшись видом с балкона, я расположилась на отдых в тени буйной растительности у бассейна. Возможность побега представлялась весьма проблематичной, зато очень четкой и недвусмысленной позиция моих хозяев. Отказавшись от всех дипломатических выкрутасов, под Патлатый заявил мне прямо. «Вы являетесь единственной обладательницей чрезвычайно важных для нас сведений. Вы, женщина, не глупые понимаете, что эти сведения мы должны получить. Не буду скрывать, сведения касаются денег, очень больших денег. Вы сами убедились, что мы отнюдь не бедняки». Но все, что вы видите, ничто по сравнению с тем, что мы можем иметь после того, как вы нам сообщите только вам известный шифр. Мы люди не злые, и нам бы не хотелось прибегать к насилию. Тем более, что это и в самом деле может отрицательно сказаться на вашей памяти. Напротив, мы склонны принять вас в дело. Этот вопрос мы еще обсудим, но, к сожалению, не мы здесь распоряжаемся. У нас есть шеф, он скоро прибудет. «Если вы до прибытия шефа сообщите нам все, что сказал наш светлой памяти умерший друг, мы щедро вознаградим вас и отправим в Европу. Если вы увидитесь шефом, вы больше никогда не выйдете отсюда. Выбирайте!» Все это было очень логично и, возможно, заставило бы меня передумать, если бы я не помнила того, что говорилось в самолете. Я твердо знала что пока не назову им шифр, буду жива. Сказать всегда успею. А зачем я им нужна после того, как они все узнают? Понятно, сказала я и сделала вид, что задумалась. Но я и в самом деле не помню всего, и мне кажется, я кое-что перепутала. Сначала я совсем ничего не помнила, потом начала немного вспоминать, но до сих пор меня все еще путается, и я совсем не шучу, когда говорю что мне было бы очень полезно вновь оказаться в подобной обстановке. «Это мы организуем», – пообещал под платой «Хотя бы и сегодня и попробуем». Я не была уверена, что они поверили мне. Скорее делали вид, что поверили. Я тоже делала вид, что верю им, и мне очень хотелось надеяться, что они не догадываются, что я делаю вид. Очень жарко было ходить здесь в реке Перед тем, как отправиться к бассейну, я вымыла голову, с большим риском для жизни, так как выбрала наугад один из шампуней в ванной, не зная, для чего он предназначен, и не будучи уверена, что от него вылезут все волосы. Мне не на что было накрутить вымытые волосы, и я сидела у бассейна, как прилизанная гаплана, хотя гаплана наверняка отличалась более буйными кудрями. Всюду, внизу на пристани, вверху вертолета, да и вообще на каждом шагу, Я встречала мрачных бандитов в широкополых шляпах. Они не чинили мне никаких препятствий в прогулке, но ни на минуту не спускали с меня глаз. Излишняя предосторожность. Ни моторки, ни вертолета я не могла бы украсть, не говоря уже о том, что я понятия не имею, как ими управлять. Бежать же пешком в такую жару? Вот если бы была какая-нибудь машина но я нигде не видела никакого наземного транспорта передвижения, только воздушные или морские. Хоть бы велосипед какой завалящий. Судя по карте, дорога должна вести вниз, так что на велосипеде я запросто доехала бы. Было ужасно жарко, и я решила искупаться. Надела на высохшие волосы купальную шапочку и двинулась к бассейну. Мне и в голову не пришло, что этот шаг к воде станет моим шагом к свободе. Всю жизнь я жутко мучилась со своими волосами. Что бы я ни делала с ними, все равно выглядела как чучело или оплешивившая белка, поэтому забота о голове, особенно при соприкосновении с водой, стала моей второй натурой. После мытья, да еще хорошим шампунем, мои отвратительные космы Два дня, не больше, выглядели терпимо, и иногда мне даже удавалось сделать из них нечто напоминающее прическу. Но как только я имела неосторожность намочить их в реке, в озере, пруду, не говоря уже о море, все мои усилия шли на смарку. И почему-то никогда не помогала купальная шапочка, вода проникала даже под самую плотную. Поплавать на спине я могла себе позволить лишь в том случае, если сразу же после плавания собиралась мыть голову. Хотя вряд ли мой способ передвижения в воде заслуживает название плавания. Правда, я могла преодолеть расстояние в 20 метров и не утонуть при этом. Но какое это было жалкое зрелище! На сей раз я очень неплохо вымыла голову. А купальная шапочка была несколько великовата поэтому с головой следовало обращаться особенно бережно. Вода в бассейне была кристально прозрачна, и отчетливо виднелось дно, выложенное разноцветной теракотовой мозаикой. Мне почему-то казалось, что в том месте, где я собиралась войти в бассейн, должно быть очень мелко, видимо потому, что вышка находилась по другую сторону бассейна, а, как известно, вышки устанавливают над глубоким местом. Вот почему, небрежно придерживаясь за край бассейна, я смело шагнула в воду. Не почувствовав под ногами дна, я от неожиданности одернула руку и с криком ушла под воду. Заорала я, разумеется, из-за головы, а не от страха утонуть. Это не грозило мне даже с моим умением плавать. Закричав, я хлебнула воды и постаралась поскорее вынырнуть, Злясь на себя, бассейн и купальную шапочку. Хлопая руками по воде, как тонущий эпилептик, Кашляя и отплевываясь, Я пыталась ухватиться за край бассейна. В этот момент я услышала плеск. Кто-то шумом упал в воду. Я оглянулась и остолбенела. Великолепным кролем ко мне стремительно плыл какой-то тип В элегантном белом костюме. Схватившись за край бассейна рядом со мной и отбросив назад длинные черные волосы, он взглянул на меня, и в его взгляде явственно выразилось облегчение. «Зачем вы это сделали?» С упреком обратился он ко мне по-английски, произнеся предварительно несколько, кажется, португальских слов. «Вы же могли утонуть! Какое счастье, что все обошлось!» «Прошу прощения, я не умею плавать». Ответила я виновата. Я думала, что здесь мелко. Вы что, прыгнули, чтобы спасти меня? Конечно, это мой долг. О, громадное вам спасибо. И очень прошу меня извинить. Из-за меня вы намочили свой костюм. Надо было раздеться. У меня не было времени. Пустяки, костюм моментально высохнет во время этого обмена любезностями между нами плавал в воде импозантный пурпурно-зеленый галстук а ваш галстук не полиняет? — встревожилась я тип ответил неуверенно а кто его знает надо снять на всякий случай «А откуда же вы прыгнули поинтересовалась я так как перед этим не видела вокруг ни души а оттуда коротко ответил он махнув галстуком вверх я посмотрела в указанном направлении Приблизительно на высоте двух с половиной этажей над бассейном виднелась маленькая застекленная галерея, одно из окон которой было раскрыто. Метров десять, не меньше. И как ему удалось, прыгая с такой высоты, не промахнуться и попасть в бассейн? «Должно быть здесь очень глубоко!» — воскликнула я с восхищением, глядя на него. «Двенадцать метров» ответил он и вылез из бассейна. Я тоже вылезла и помогла ему аккуратно разложить галстук для просушки. Мы уселись на пластиковых пуфиках и продолжали разговор, причем он все время менял положение, подставляя солнцу разные фрагменты своего одеяния. Я предложила ему снять пиджак, но он отказался категорически. Костюм просыхал с быстротой, несомненно свидетельствующей о его синтетической природе. Наш разговор не выходил за пределы плавания. Ярко описав свое неумение плавать, я даже несколько преувеличила его, чтобы сделать человеку приятное. Ведь наверняка он оказался бы в глупом положении, если бы узнал, что напрасно прыгал с такой высоты. «А лодку как вы переносите? Как чувствуете себя на корабле?» поинтересовался он, поддерживая светский разговор. «Я уже собиралась ответить, что прекрасно», как вдруг мне пришла в голову идея, пока еще туманная, и я ответила совсем не так, как собиралась. «Ужасно! Я боюсь воды и не выношу качки! Я даже не знаю, как быть, мне тут обещали устроить экскурсию вон в тот город!» И я махнула рукой, надеясь в противоположном направлении. Они сказали, что мы отправимся на лодке, а я жутко боюсь, но мне стыдно признаться. «Так надо было сказать!» посочувствовал тип. — Зачем же мучиться? Я им сам скажу. — Ни в коем случае! — воскликнула я. — Не надо говорить, я не хочу, чтобы они знали! — доверчиво призналась я. — Пожалуйста, никому ни слова. — Хорошо, но обещайте мне, что не будете больше прыгать в глубокую воду. Вон там есть лесенка, по ней можно осторожно спускаться в бассейн. А вообще вам лучше обходиться душем. Он встал и объяснил мне, как обращаться со сложной системой всевозможных душей и фонтанов, оборудованных у бассейна. Я с благодарностью восприняла этот урок и тут же применила свои знания на практике. Ти посмотрел высохший галстук, нацепил его, отдернул на себе костюм, галантно попрощался и удалился». Я сняла купальную шапочку и принялась опять сушить волосы. Обдумывая, случайно ли он пришел ко мне на помощь, или с меня не спускают глаз, я вдруг услышала звук мотора. Обыкновенного автомобильного мотора, работающего на полных оборотах, где-то по ту сторону построек, и, судя по звуку, приближающегося к резиденции.